Подагра. Это заболевание обусловлено нарушением пуринового обмена, характеризуется повышением уровня мочевой кислоты в крови и отложением уратов в эпифазах костей, суставных хрящах, околосуставных тканях, почках и других органах. Задача массажа способствовать выведению из организма мочевой кислоты Улучшить крово- и лимфообращение в пораженной конечности. Массаж проводится в период между приступами. При заболевании верхних конечностей массаж начинает с воротниковой зоны в области сегмента D5-1, C7-2. Далее массирует плечевой сустав, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапясный сустав, кисть, пальцы. методика Использует все приемы положения больного сидя. Проводит массаж по отсасывающей методике, делая акцент на области суставов и места прикрепления сухожилий к костям. Время процедуры 12-15 сеансов, можно через день. При заболевании нижних конечностей, положение больного лежа на животе. Начинает массаж с поясничной области в области сегментов. S 3-1, L5-1, D12-11, включая паравертебральные воздействия. Затем массирует ягодицы, тазобедренные суставы, заднюю поверхность бедра, голени, стопы обеих ног. По передней поверхности отдельно массирует коленные и голеностопные суставы, места прикрепления пяточного сухожилия к пяточному бугру, внутреннюю и наружную лодыжки. Сеанс длится 20-25 минут. Курс 15-20 процедур можно через день.